К тому же я ужасно устала. Быстро уснуть мне все-таки не удалось. Рано утром я сквозь сон слышала звон колокола, тихие голоса людей, детскую беготню по коридору и стук шагов в обуви. Проснувшись, я увидела подбитый рубероидом потолок, с которого свисала одна единственная лампочка без абажура, но ну и дыра. Сюда надуло пыли, пока я спала, и мое одеяло, лицо и руки оказались покрыты ею. Потянувшись за платьем, я постаралась как можно быстрее вернуться снова под одеяло, чтобы спрятаться от холода. Когда я встала, пол под ногами заскрипел В щели между напольными панелями я видела землю. Я должна была найти брата, но сначала мне надо было сделать кое-что другое. По коридору торопливо шла какая-то женщина. Я спросила у нее, где здесь туалет, и она ответила мне на идеальном английском, что в спальнях... «Бараков, туалетов нет. В нашем блоке есть для этого специальное строение, и для умывания тоже», — объяснила она. «Ты пропустила завтрак, но если хочешь, я покажу тебе, где находится столовая. Перед обедом будут звонить в колокол». К счастью, ветер стих. Я шла по грунтовой дороге к своему бараку, где остановилась, чтобы сориентироваться. Ряды бараков простирались во всех направлениях. Это место напоминало маленький город, а шедшие навстречу мужчины, некоторые в костюмах, словно для деловой встречи, другие в простых штанах и свитерах, явно не прогуливались, а спешили по делам. Я нашла туалеты и обнаружила, что к ним тянется огромная очередь. Старушки в армейских шинелях, которые свисали с них до земли, молодые женщины с волосами, повязанными платками — Матери держали на руках младенцев и бронили старших малышей, когда те выбегали из очереди. Я тоже встала в очередь и после туалета пошла в помывочную. Это оказалась большая комната, вдоль стены которой стояли души, а посередине несколько ванн для стирки. Возле некоторых ван стояли матери и наскоро окунали в них детей. Я умылась и вышла на улицу. Теперь я чувствовала себя капельку чище. Спросив, где администрация, я прошла полмили мимо бараков, выстроенных тесными группами, или, как их тут называли, блоками. Людей здесь было как килик в банке. Казалось, что этот клочок пустыни был специально создан для подобного лагеря. За десять минут я увидела больше японцев, чем за всю свою жизнь. Мне захотелось крикнуть им, «Как вы могли позволить сделать это с собой?» Неожиданно я наткнулась на заграждение из колючей проволоки – Судя по всему, я пропустила нужный поворот. Слева и справа от меня стояли вышки с вооруженными охранниками, с немецкими овчарками на поводках. А за ограждением виднелась сплошь пустынная равнина, и лишь на горизонте различались очертания гор с одной самой высокой вершиной. Никаких признаков цивилизации, лишь вьющиеся вдалеке пылевые вихри. «Как дела, служивый?» — обратилась я к молодому человеку на вышке. В ответ он вскинул на плечо ружье, прицелился и рявкнул «Отойди от заграждения». Ну и ладно. Я пошла обратно тем же путем. Найдя нужный поворот, я за пару минут добралась до административного корпуса, который при свете дня оказался таким же наскоро возведенным строением из досок с рубероидной крышей. Мне дали рубашку цвета хаки, зеленые штаны и старую армейскую шинель, как у старушек, которых я видела в очереди. Мне она тоже доходила до лодышек В ответ на вопрос о юре женщина поискала среди папок и достала дело моего брата. Сказала, что он был тренером местной бейсбольной команды и объяснила, как найти школу. Впервые за несколько дней я почувствовала, что искренне улыбаюсь. Так юрий действительно был здесь. Найдя спортивную площадку, я увидела на ней брата, окруженного толпой ребят. Последний раз я видела его на пристани в Гонололу, когда уезжала в Сан-Франциско. Тогда в нем отчетливо читались стати мальчика с острова, и он обладал легкой походкой, перебираясь от пляжа, где занимался серфингом с одноклассниками, до лодки отца или до храма. За прошедшие четыре года Юрий заметно вырос». Теперь у него были широкие плечи, высокие скулы, и от него веяло силой и дружелюбием, что очень подходило к роли тренера. Когда мальчишки заняли свои места на поле и начали игру, я подошла к нему. юрий увидел меня, и его глаза вспыхнули радостью и удивлением. «Сестренка! Нам не нужна была эта ерунда с поклонами. Мы обнялись и замерли. «Дерьмово выглядишь», — сказал он, отпустив меня, и мы оба засмеялись. «Где мама и папа?» «Сейчас я тут закончу», — он кивнул на ребят, «а потом расскажу все, что знаю». Я села на скамью и стала наблюдать за Юри и мальчишками. Раздался колокол, и Юри распустил команду. «Я не видел отца с матерью с того самого ужасного дня», — сказал брат, сев рядом. Он смотрел прямо перед собой сквозь игровое поле и рассказывал, как его увезли, и допрашивали в течение нескольких часов. «Следователи хотели знать, не подавал ли папа знаков японским пилотам». «Знакомо», — кивнула я. «Я сказал этим придуркам, что я японец, рожденный в Лос-Анджелесе», — продолжил он, и что они напридумывали всякой чепухи, и объяснил им, что кто-то на американском самолете расстрелял Хидео, который тоже был гражданином Америки. «Кумика, я в жизни не видел ничего страшнее. Что они с ним сделали?» «А нам с отцом еще надо было добраться до берега». Юрия с трудом держал себя в руках. У меня сердце разрывалось от жалости к юре и отцу, оказавшимся в море, беспомощными, с изуродованным телом любимого сына и брата. Мне было не найти слов, чтобы выразить свои чувства. «Маму и отца отправили в специальный лагерь. В Аризоне закончила я. Знаю. Ты от них не получал вестей?» «Нет, и не писал им, не хочу, чтобы меня обвиняли в соучастии, а ты?» «Я им тоже не писала, только что узнала о том, где они». «Ну, сейчас не надо этого делать», — велел он, хоть в его голосе и слышалось явное сожаление. «Шиката ганаи ничего не поделаешь», — добавил он, и мне показалось, что я слышу мамин голос, произносящий эти слова. Мы посидели еще несколько минут в молчании. Лагерь был настолько убог, «Моя семья так пострадала, а моя прежняя жизнь была разрушена до основания. Мне казалось, что ничего хуже с нами случиться уже не может. Отправимся ли мы когда-нибудь от понесенных потерь?» Юрий вздохнул, а потом спросил, «Пойдем обедать?» Я была ужасно голодна, да и предаваться унынию никогда не входило в мои привычки. Юрий отвел меня в столовую, которая находилась в его блоке. «А у меня есть для тебя сюрприз», — сказал он. Мы взяли металлические подносы и встали в очередь. На раздаче еду нам просто разложили в тарелки, не интересуясь, хотим мы этого или нет. Хлюп-хлюп-хлюп. Потом мы пошли вдоль длинных столов, и Йори внимательно осматривал сидящих, пока не нашел тех, кого искал. Он поставил поднос на стол, за которым уже сидела семья, муж с женой и множество суетящейся, визжащей и рыдающей ребятни. Юрий радостно улыбался, но я не понимала, почему, пока муж с женой не встали и не поклонились. Тетушка Хару и дядюшка Юни вместе с детьми, они настолько изменились, что я сначала их не узнала. Тетушка и дядюшка выглядели изможденными и какими-то не просто худыми, а даже маленькими по сравнению с прошлой нашей встречей». Дети выросли и, в отличие от родителей, не растеряли своей живости и напора. В общем, семья выглядела довольно здоровой, несмотря на все, через что им пришлось пройти. У нас было всего лишь несколько минут для разговоров, потому что тетушке и дядюшке нужно было идти на работу. Перед уходом они спросили, не хочу ли я переехать в их барак, чтобы жить со своей семьей. Все происходило так быстро, что я не успевала справиться с потрясением, Несколько дней назад я была в Голливуде, сегодня на окраине мира. Возможность снова объединиться хотя бы с частью семьи стала мне небольшим утешением. После обеда Юрий отвел меня в свой барак и познакомил с соседями. Кто-то из них поделился со мной тем, что было лишним. Зубной щеткой, мужской футболкой маленького размера, парой носков, свитером. Когда мои приобретения уже лежали рядом со мной, Юрий сказал... Нас учили ни о чем не просить и не спрашивать. Он обвел жестом все вокруг. Жизнь изменилась, и прежние правила здесь не имеют смысла. Что ты хочешь знать? Где ты была, и почему тебя так долго сюда не привозили? Он хорошо меня знал, поэтому не удивился, что я выдавала себя за китаянку, за китайскую принцессу и танцевала в ночном клубе в Сан-Франциско. Я думала, что это мне сойдет с рук, сказала я, но я ошибалась. У меня тоже все могло сложиться иначе. Большинству японцев разрешили остаться на Гавайях и жить обычной жизнью. И он коротко и горько рассмеялся. Мы нужны этим белым, чтобы поддерживать экономику острова. А с учетом войны и прочих мелочей, там полно работы, но у меня были проблемы семейного характера. Власти отправили меня на остров энжел где сфотографировали, сняли отпечатки пальцев и взяли анализы на все болезни, как будто я был чернорабочий. «Мне очень жаль». «Ты в этом не виновата, и слушай, мне еще повезло. Тапас, конечно, не курорт, но могло бы быть и хуже». Я вопросительно на него посмотрела. «Это место сначала называлось «Лагерь для интернированных Сентрал, штат Юта», — продолжил он. «Потом его решили назвать, как ближайший город, но местные мормоны из-за этого чуть не поднялись в ружье, поэтому назвали «Тапас» в честь горы, которая... Да, я ее видела. Но мы называем его «Долиной ветров», потому что здесь все время идут пылевые бури. В общем, это место теперь стало пятым по величине городом в штате. Как тебе это? Здесь живет 9 тысяч человек, считая интернированных и обслуживающий персонал. Так в чем же тут удача?» – спросила я. В прошлом месяце правительство решило позволить таким, как я, вступать в вооруженные силы, – ответил он. Но сначала каждый из нас должен был принять присягу. Нам пришлось ответить на некоторые вопросы. Например, готовы ли мы присягнуть в верности Соединенным Штатам и защищать эту страну от любого врага, внешнего или внутреннего, и отречься от верности японскому императору, и так далее, и тому подобное. Для меня ответ был очевиден – да, готов, но для тех, кто привык к традициям, это было ужасно. У японцев нет права стать гражданами Америки. Они не могут голосовать. Их годами задирают и подвергают унижениям. А теперь их еще просят отказаться от императора, потерять старые корни и не обрести новых, стать людьми без государства. А потом нам предложили послужить в вооруженных силах США, сразиться в бою, и я согласился на это тоже. Ты рехнулся. Я скоро уеду на военную базу, «Кэмп Шелби в Миссисипи на военную подготовку. Ты не можешь сейчас уехать. Я только прибыла сюда». «Сестренка, мне ведь никто не говорил, что ты приедешь. В общем, армия организует отдельный японский отряд, который будет называться 442-й полковой командой. Я слышал, там будут другие ребята с Гавайев. Йори, мы наконец-то встретились. Разве это не важнее сражений бок о бок с бывшими однокашниками? Сами Масенга, мне жаль». «Но ты за все это время ни разу не попыталась со мной связаться», — жестко ответил он. «Откуда эта внезапная любовь сейчас?» «Наверное, я это заслужила, но ты собираешься воевать за них после всего, что они сделали с нашей семьей, после того, как они выгнали тебя сюда. Это наша страна, сестренка, никогда об этом не забывай». «Я любила эту страну, она была мне домом» но внутри у меня все гудело от злости, злости на все. Он внимательно на меня смотрел, я практически слышала, как он думал. Слишком много эмоций. После затянувшегося молчания он добавил, «Ты не хуже меня знаешь, что Германию и Японию надо остановить». И, конечно, он был прав. «И тебе тоже зададут эти два вопроса», — сказал он, «позволь дать тебе совет». «Если ты ответишь отрицательно хоть на один из них, тебя сочтут нехорошей женщиной». «Нехорошей женщиной?» В моей памяти тут же возникли образы Грейс и элен и в груди все сжалось от горечи. Однако юрий понимал под этим словом нечто иное. «Тех, кто отвечает отрицательно, отправляют в специальные лагеря, вроде тех, где держат маму и отца». «Мы еще немного поговорили». Он рассказал, что правила поведения в Топазе стали свободнее и что сейчас люди могут даже выходить на прогулки, работать в соседнем городке или наниматься на близлежащие фермы. Здесь у нас есть люди любых профессий – учителя, ученые, художники, бизнесмены и даже артисты. Есть такой парень гору Сузуки – комик. Он раньше выступал в Скайрум, в Чайна Тауне. «Ну вот, он получил разрешение выступать в клубах в Кливленде, а Акроне и Чикаго. Он сменил имя на Джек Су, чтобы сойти за китайца». «Это мне было знакомо. Тебе просто надо принести присягу», — добавил он. «Расставшись с Йори, я пошла прямо в администрацию. И как мне выбраться из этого чертового барака?» — спросила я, тут же проговорившись о том, как я на самом деле ко всему этому относилась. Кажется, я выбрала не самый дипломатичный способ представиться начальнику. Но ты же не думала, что, попав сюда, ты выйдешь на следующий день. Не остался он в долгу. Большинство девушек моего возраста работали здесь прачками или выращивали сахарную свеклу на соседних полях. Возможно, он понял, что моя работа в прошлом была совсем иного рода и назначил меня делопроизводителем за 18 долларов в месяц. Я изобразила благодарность. Хотя, какое дело производитель из «Принцессы Тай»?